вызывает солнечного человека прием солнечный человек солнечный человек слушает командира четвертого красного отряда отрывисто проговорил гарнер что там у вас за короткое время гарнер принял четыре путанных взволнованных сообщения и все они были одинаковыми вспышки света замершие флюгера что то похожее на начало землетрясения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 У Руэлла Гарднера, который был подвержен относительно безвредным эпилептическим припадкам шести лет, с того же возраста, в котором у сына Османда появились симптомы того, что называли болезнью проклятых земель, случился сильнейший припадок на заднем сиденье Кадиллака, ведомого шофером-волком по шоссе 170 на запад из Иллинойса в Калифорнию. Руэл умер синий от удушья на руках у солнечного Гарнера. Теперь глаза Гарнера начали набухать. "Помни", тихо повторил Морган. "Плохие", прошептал Гарнер, "все мальчишки. Аксиома этот в особенности". "Верно", согласился Морган, "не забывая об этом, мы можем его остановить".